Нелегко было одновременно следить и за мечом, и за подозрительным типом. А тот направился прямо к ним и остановился в двух шагах, пристально глядя на детей. Яночка принялась вытряхивать песок из сандалий. Павлик лениво стучал мечом о землю. Оба изо всех сил притворялись, что не замечают незнакомца. Тот сделал еще один шаг к ним и проговорил на ломаном французском языке. «Баи! Черные волосы!» И, не будучи уверен, что его поймут, для убедительности сначала прикоснулся рукой к своим волосам, потом махнул на волосы Павлика. Брат с сестрой окаменели. Их попеременно бросало то в жар, то в холод. А человек из Мази продолжал. «Черные волосы и голубые глаза. И собака. Где твой собака?» Павлики и Яночка прекрасно знали, где сейчас находится их собака. Хабр только что промелькнул в бурьяне по ту сторону железной дороги. Оба изо всех сил старались туда не смотреть. А араб продолжал допытываться на своем ломаном французском языке. «Твоя что там делать? Чего хотеть? Моя все знать!» Яночка с Павликом поняли все, что хотел им сказать незнакомец словно он говорил на их родном польском, но еще не решили, как вести себя. А тот продолжал насмешливо и немного высокомерно. «Твоя искать тут, искать там, что хотеть увидеть, что искать? Моя все знать, а твоя никогда ничего не знать!» Дудки вдруг неожиданно ответил ему Павлик, тоже переходя на французский и тоже не очень правильно. «Моя тоже все знать!» «Как?» — удивился человек из Малдии и даже слегка попятился. «Как твоя?» сказал — сказал. Яночка дернула брата за рукав. «Ты что, спятил?» Но того уже было не остановить. «Раз хва остался. Все знать. Ничего твоя не знать. Мы больше знаем. Мы знаем, что один из ваших воров крадет только для себя, а потом, как сказать, продает отдельно обратился Павлик за помощью к сестре, которая была сильнее его во французском. «Сепарамен», — подсказала Яночка, — «вот именно. Сепарман — тот вор, красть для себя и продавать сепарман тоже только для себя, а твоя не знать». Теперь уже Ашараш он был незнакомец из Махдии. Какое-то время он вникал в смысл павликовых слов, потом попытался что-то для себя уточнить. «Какой вор?» — встревоженно поинтересовался он. «А тот с яйцом!» — ответил павлик и сразу же поправился. «Да нет, я хотел сказать с глазом!» Вечно путаются у него эти два слова по-французски. Очень похоже звучат. И не будучи уверен, что его правильно поняли, мальчик наглядно продемонстрировал, какого вора имеет в виду тянул щеки, демонстрируя худобу преступника, и пальцем оттянул край нижнего века. Получилось очень похоже. Во всяком случае, человек из Магдии сразу понял, о каком воре речь. «Вай!» — грозно воскликнул он. Павлик смотрел на незнакомца бесстрашно и даже немного вызывающе. Яночка сочла момент подходящим для того, чтобы вмешаться. «Это правда, месье!» — вежливо сказала она на неплохом французском. — Мой брат сказал правду. Теперь человек из Магдии смотрел на детей без прежней издевки, а как-то задумчиво. Потом неожиданно улыбнулся и почти ласково произнес. — Мерси, мои дети. Вы и в самом деле знать больше, чем моя. Но для вас лучше сидеть дома, не ходить далеко, не искать. — Массалями. Аревуар. До свидания. Он повернулся и пошел к своей машине. Брат с сестрой молча смотрели ему вслед. А раб сел в машину и уехал. Только тогда дети ожили. Не иначе. У нас с тобой крыша поехала. Недовольно, сказала Яночка. Зачем было говорить ему о кривом воре? Его сообщники? А что, надо было сказать, что мы ищем сокровище? Вспытнул Павлик. Ведь ясно же, он нас опознал. Видел, что мы крутимся по всей округе. Вот я и подумал. Надо приплести вора, это отвлечет его внимание. Пусть думает, шныряем мы только из-за того, чтобы разыскать награбленное. И видишь, очень хорошо сбили его с толку. Во всяком случае, подбросили проблему, теперь ему не до нас.